Глава 123. Гексагонь Я затаиваю дыхание, когда шарики слишком у широко раскатываются по доске и пытаюсь мысленно заставить их остановиться там, где мне нужно. Но глядя, как они катятся, я не могу не гадать, не допустила ли я ошибку. В конце концов, шарики начинают останавливаться, и я складываю выпавшие цифры. Три... Девять, пятнадцать, восемнадцать, двадцать два, двадцать три, двадцать семь, тридцать два. Я моргаю, проверяю еще раз. Сумма остается той же. Тридцать два. Это выигрышное число. Я отрываю взгляд от доски одновременно с ведьмой, и внезапно она резко придвигается к моему лицу и прижимает к моему горлу Атамы. Не знаю, как она смогла раздобыть его в тюрьме. И в эту минуту мне нет до этого дела. Сейчас важно одно — чтобы она не перерезала мне горло. И чтобы эти чёртовы тюремщики Вендига не появились и не разорвали нас на куски. Ты же не думаешь, что я тебе заплачу? «Заплатишь, Эсмиральда, заплатишь», — слышится за моей спиной голос, растягивающий слова на южный манер. «И уберёшь свой нож от её горла». Иначе у нас с тобой появится настоящая проблема. Это я тебе обещаю». Эсмеральда рычит на него, скалит зубы, сверлит его злобным взглядом. Он же больше ничего не говорит. Но, видимо, она тоже знает, что последнего человека, подселенного в его камеру, вынесли оттуда по кускам. Потому что проходит всего несколько секунд, прежде чем она убирает нож, и у меня, наконец, снова получается... Сделать глубокий вдох. Спасибо, невозмутимо говорит Реми, но оглянувшись, я вижу, что радужки его зеленых глаз опять словно вихрятся, подобно тому, как клубится дым. И здесь, в гексагоне, это пугает. Здорово пугает. И это еще до того, как он спрашивает: Сколько она тебе должна? 164 золотых монеты. Отвечаю я, и вижу, что у него округляются глаза. Она плутовала, рычит Асмиральда. Я не обязана ей платить. За моей спиной беспокойно двигаются люди, не знаю почему то ли из-за спора, то ли потому, что приближается надзиратель. Но если верно, последнее, то мне все равно, что Колдер и Реми говорят о яме. Мне не так уж нужны деньги, чтобы сердить вендига. Мы могли бы забыть про последний заход. Тогда ты сможешь заплатить мне всего половину. «Ставка есть ставка», — возражает мне Реми. «Заплати ей, Смиральда, Или ей заплачу я сам. И тогда мы с тобой поссоримся. Ты же не хочешь этого, не так ли?» Она явно этого не хочет, потому что Эсмиральда тут же шмякает на стол два мешочка золотых монет. «Спасибо». Говорю я, протянув руку за деньгами. Еще рано меня благодарить, малявка! говорит она. И в ее голосе звучит ярость и угроза. Это еще не конец. Я не знаю, что на это сказать, и потому не говорю ничего. Просто забираю свой выигрыш и позволяю Хадсону увести меня. Что он и делает, причем очень быстро. Оказывается, Хадсон стоял за спиной Реми. в том числе поэтому никто так и не попытался вмешаться в игру или украсть золото, которое я выиграла. Такое выражение я видела у него только один раз, перед тем, как он сокрушил кости Сайруса, превратив их в пыль. К тому же, несмотря на браслет, лишающий его магической силы, он точно выглядит как человек, связываться с которым себе дороже. И это еще до того, как он заставляет надзирателя, собравшегося остановить нас, опустить глаза. После этого арестанты не просто отходят в стороны, когда мы проходим мимо, они буквально разбегаются с нашего пути. Флинт и Колдер, очищавшие карманы своих противников в состязании по армрестлингу, выходят нам навстречу. И у меня возникает такое чувство, будто я иду по какой-то клетке для сверхъестественных существ, причем впереди меня идет Реми. Сзади — Хадсон, а справа и слева идут Колдер и Флинт. «Куда мы идем? шепчу я, ускорив шаг, чтобы не отстать от длинноногого Реми. «Какая же это жесть — быть коротышкой, пытающейся не отстать от группы высоких людей, которые спешат куда-то». «Обратно в камеру», — отвечает Хадсон. «С твоим выигрышем и тем, что выиграли мы в состязании по армрестлингу, у нас только золото». что за нами может начать охоту половина этажа. И действительно, оглядевшись, я вижу, что все вокруг пялятся на нас, и выражение их лиц не предвещают ничего хорошего. Страх, алчность, любопытство, ярость. Я вижу всё это и не могу не думать о том, как скоро все полетит к чертям. У нас осталось шесть дней до того момента, когда мы сможем добраться до ямы. А это значит, нам придется еще шесть дней заявляться в гексагон. Я думала, что самое худшее в здешней тюрьме — это каземат. Но теперь мне кажется, что на самом деле нам предстоит выбирать между Сциллой и Харибдой. Мы добираемся до нашей камеры за рекордное время. Но никто из нас не расслабляется, пока лесенка не поднимается и не задвигается дверь люка. В ту же секунду Колдер издает ликующий вопль. «Я беру свои слова обратно, Грейс! Это было великолепно! Похоже, у тебя за душой имеется куда больше, чем я думала!» Это самый сомнительный комплимент, который я когда-либо получала, но Колдер явно искренна, так что я улыбаюсь и говорю. «Спасибо!» Хотя не совсем честно принимать этот комплимент, ведь Рыми пришлось меня вручать. Если бы не он... Или одна из ведьм, или я потеряли бы руку или ногу. А может, и не одну. «Я согласен, это было великолепно», — говорит Рэми. «Да, они показали класс, не так ли?» — спрашиваю я, широко улыбаясь Хадсону. «Я поверить не могла, что ты так долго продержался против того великана». «По-моему, он имел в виду не армрестлинг», — с улыбкой замечает Хадсон. «Ты была на высоте». Я? Я всего лишь бросала шарики, играя с двумя членами самого гнусного ковина в этой тюрьме, говорит Реми. Ты практически довела их до слез. Я всего лишь играла в игру? Никто никогда не выигрывает в их игре. Никогда! Реми изумленно качает головой. В здешних местах это знают все. А почему ты выбрала именно их, спрашивает Флинт. Я знаю эту игру. Такая доска для игры в шарики была у отца моей подруги Хезер. И я просто хотела заработать немного денег, чтобы помочь всем нам. Я умалчиваю о своем желании показать Колдер, на что я способна. Но судя по взгляду Хадсона, ему уже это известно и он явно веселится по этому поводу. Думаю, ты выиграла не меньше, чем Хадсон и Колдер вместе взятые, говорит Реми. И видно, что он тоже немало удивлен. «Похоже, из нас всех ты сегодня продемонстрировала наибольшую крутизну». «Я в этом не уверена», — отвечаю я. «Ведь Хадсон смог смутить взглядом Вендига с такой легкостью, будто это был сущий пустяк». «Что я могу сказать?» Он смотрит на меня с чуть заметной улыбкой, от которой меня охватывает страсть. «Мне ты нравишься в целом виде». «Да». «Мне тоже», — с жаром отвечаю я. От моего пылкого тона его глаза темнеют. И мне кажется, что я снова в той комнате в Нью-Йорке, когда мои руки и ноги переплетались с руками и ногами Хадсона, пока он ласкал меня.